«И кто она такая?» — спросила Амина. Детектив пожал плечами. «Преподаватель». «Что преподает?» «Историю». Все это было написано в отчете, но клиентка платила настолько хорошо, что не грех было озвучить вслух. Амина бегло просмотрела бумаги. 26 лет», — пробормотала она сквозь зубы. «Что?» — Не понял детектив? — Ничего, — ответила она чуть громче. Сложила бумаги и запихнула их в сумочку. Детектив незаметно наблюдал за нервными движениями клиентки. Клиентка была молодая и хороша собой. Еще она явно была девушкой небедной и не скупилась на оплату. Все это говорило только в ее пользу, но детективу она отчего-то нечего не нравилось он сам не понимал откуда взялась эта смутная ничем необоснованная неприязнь инстинкт что ли точнее интуиция интуиция человека много лет потратившего на изучение тайных язв человеческой души детектив незаметно усмехнулся красиво сказал нет кроме шуток интуиция говорила ему что где т Очень глубоко, под безукоризненной внешностью клиентки, прячется вечная мерзлота, в которой нет жизни. Снежная королева, не иначе. Значит, так, начала клиентка, и детектив очнулся от своих мыслей. Продолжайте работу. Это она достала из сумочки длинный конверт. Задаток. Я не знаю, сколько времени еще буду пользоваться вашими услугами. Когда эти деньги кончатся, мы поговорим. Детектив приоткрыл треугольную крышку конверта, быстро поворошил содержимое указательным пальцем. Достаточно? Вопрос прозвучал высокомерно. Ну что ж, женщина, которая платит такие деньги, имеет право на некоторое чувство превосходства. Вполне. Почтительно ответил «Детектив, прекрасно. Я вам позвоню. Или вы мне, если будет что-то срочное». Амина развернулась и, не прощаясь, пошла к машине. Детектив проводил ее долгим взглядом. Клиентка открыла дверцу, узкой змейкой скользнула в салон. Машина фыркнула и попятилась назад. «Да», — подумал детектив философский и что еще мужику нужно? такая женщина чуть ли не с силой навязывается не зря же она за ним тотальную слежку установила а впрочем детектив почесал затылок интуиция говорила ему что на месте того мужика за которым приходилось следить он бы тоже постарался держаться от снежной королевы подальше есть в ней что т обескураживающие. Амина бездумно вела машину. Куда ехать она не знала. Мысли в ее голове метались яростные и больные. Выходит, у Егора есть женщина. Очень интересно. Ничего подобного Амина еще неделей раньше и предположить не могла. Да, он тщательно сохранял дистанцию между собой и ею но при этом сидел на работе допоздна, всегда отвечал по городскому телефону, когда Амина звонила поздним вечером, и не пытался в разговоре замаскировать ее имя. Нет, по вечерам он бывал дома один, Амина могла голову дать на отсечение. Тогда откуда взялась эта барышня преподавательница? Она не спросила у детектива, хороша ли она собой? Это, как ее, Ника. вот Имечка родители придумали. Ника. Нашлась тоже. Богиня победы из пединститута. Ничего. Амина ей покажет, кто будет победительницей в этой игре. На что мог купиться Егор? На двадцать шесть лет? Глупости. Амина старше на два года, но такая разница даже разницей не называется. Интеллект? Амина усмехнулась, не разжимая губ. Ее собственный ай был таким высоким, что оставлял позади интеллектуальные показатели многих преподавателей. Уж если Егору этого не хватало! Сомнительно. Вряд ли эта барышня взяла его на извилины. Что тогда, постель? Амина крепко стиснула руль. Это был больной вопрос. Что только она не делала, чтобы соблазнить Егора. Только что в приемной у него не разделась. Даже говорила об этом практически прямым текстом. Он ее отодвигал. Вежливо, необидно, очень тактично. Отшучивался, выкручивался, иронизировал над собой. И именно над собой, над ней никогда. Но всегда уходил от ломки последнего барьера в Всегда. Почему? Она ему не нравится. Амина остановила машину возле какого-то кафе, вышла из салона побрела в прохладный полумрак за дверями. Ей было необходимо все хорошенько обдумать. В кафе было уютно. Негромко играла музыка, а за двумя столиками сидели парочки и шептались, наклонившись друг к другу. Амина выбрала самый отдаленный уголок от входа и уселась на стул. Подошла официантка. Амина, не глядя в меню, заказала кофе без сахара. И все. — спросила официантка. — Все, — ответила Амина и поглядела ей в глаза прямым, негнущимся взглядом. Официантка спасовала За обманчиво хрупким фасадом в клиентке чувствовался железобетонный костяк. Такую ничем не пробьешь. Одну минуту пробормотала официантка и отошла от столика. Амина положила сумочку на соседний стул стоявшей у стены подальше от прохода. Она всегда четко контролировала все свои действия во избежании осложнений. Плевать, что в сумочке всего 500 рублей наличными. Есть, конечно, кредитные карты. Их можно заблокировать, если сумочку украдут. Но зачем совершать лишнее телодвижение? Не проще ли положить свою вещь так, чтобы вор просто не смог до нее дотянуться? «Итак», — призвала Амина все свои мысли к порядку, — «вернемся назад». Мысли, как дисциплинированные солдаты, немедленно выстроились в слаженное, безукоризненное каре. О чем она думала до этого? О чем-то неприятном. «А, да, да, да, да Она думала о том, почему Егор ее отвергает. Выходит... Что Амина ему не нравится — интересное кино. Амина задумчиво подперла подбородок кулачком. В своей жизни она еще не встречала мужчины, который не обернулся бы ей вслед. До сих пор она считала, что это несомненный признак того, что она мужчинам нравится. Выходит, не всегда. Что она сделала не так? Почему он не принимает ее, ее, умницу, красавицу, дочь хороших родителей? Странно, что мы никогда не встречались в детстве, — подумала Амина, хотя поводов для этого была масса. Общая новогодняя елка в мэрии для детей сотрудников, общая спецшкола с углубленным английским, общий санаторий. Егор, конечно, старше на восемь лет, но... Мы ни разу с ним даже не пересеклись. Да, первый раз они увиделись на ее свадьбе. И нужно сказать, что тогда Егор не произвел на нее почти никакого впечатления. Так отметила симпатичного, хорошо воспитанного мужчину и все. Тогда ее мысли целиком поглощал Ромка. Их объединила безумная страсть к соревнованию. Ромка не обладал стартовыми возможностями девочки из хорошей семьи, но сумел догнать Амину почти во всем, а кое в чем даже и перегнал ее. Их совместное существование носило характер постоянной спортивной борьбы. Они двигались вперед по жизни с переменным успехом. Сегодня счет был 1-0 в пользу Амины, но завтра Ромка уравнивал очки, а через день вообще выходил вперед. Вот так они и жили, не обращая внимания на мелочи вроде любви и душевной совместимости. Выигрывать у такого сильного соперника, как Ромка, было интересно. Поэтому Амина чуть ли не взревновала, узнав о том, что она не единственный его соперник. И даже не главный. Главным соперником по жизни был Егор. Ромка. Ненавидел своего школьного приятеля. Это Амина поняла довольно быстро, невзирая на внешне прекрасные отношения двух бывших одноклассников. Поняла она и причину этой застарелой ненависти. ромко считал, что Егор несправедливо получил значительно большие шансы в этой жизни и что судьба, играющая роль арбитра, Егору подсуживает. Наверное, именно поэтому Амина обратила внимание на Егора и даже задала с вопросом, что ж он за человек. Но, как ни странно, ответа на него не нашла до сих пор. Ей стало интересно. Она попыталась вскружить ему голову, но ничего не вышло. Егор держался с ней вежливо, дружелюбно и подчеркнуто официально. Сломать лед ей не удалось. Тогда она решила, что Егора удерживают этические соображения. Действительно, Можно воспользоваться ситуацией взять то, что само просится, в руки, но это выглядело как-то неспортивно. Это выглядело фальсифицированной победой, а таких побед Егор не любил. Что ж, она сделала решительный шаг. Ушла от мужа, поставила Егора в известность, что «дорога свободна», он удивился и только. Не позволил себе давать ей советы, не стал отговаривать от развода. Снова дал понять, что он посторонний человек, и его дело — сторона. На этом их отношения замерзли окончательно. Она провоцировала Егора на решительные действия, как могла. Даже поцеловала его сама пару раз, наплевав на гордость и приличие. Он ответил на поцелуй как-то вяло, словно боялся оскорбить даму невниманием. — и Черт! Официантка поставила на стол чашку с дымящимся кофе, и Амина очнулась. — Сколько? — спросила она деловито и взялась за сумочку. — Двадцать рублей, — ответила официантка. Амина порылась в сумочке, наскребла требуемую сумму мелочью и выложила ее на поднос. Официантка тяжело вздохнула, Забрала поднос и удалилась. Не повезло ей с клиенткой. Амина отодвинула чашку с кофе подальше. Пить не хотелось. Хотела спокойно посидеть, подумать и раскопать причину, по которой ее план не удался, к единственный раз в жизни. Раньше она думала, что все дело только в ней, что она не нашла правильного ключика к механизму по имени Егор. И вот теперь Выясняется, что существует другая женщина. Возможно, Амина ошиблась, и дело не в ней, а в наличии соперницы. Нужно посмотреть, что собой представляет эта Ника, а заодно разузнать, кто ее родители. Родители — это сильный тыл, иногда самый сильный из всех имеющихся. Жаль, что она не может ни с кем посоветоваться. С отцом? С отцом, конечно, можно, но она не сможет рассказать ему всю правду. Рассказать, что ее отвергает мужчина, которому она чуть ли не вешается на шею? Отцу это не понравится. Он не должен знать, что дочь способна пойти на такое унижение. Посоветоваться с мамой? Нет, мама... Слишком слабое существо. Гей в этой жизни не приходилось бороться. Всю грязную работу взял на себя отец. Так что она вряд ли может реально помочь дочери. Поговорить с подругой? Амина тихо засмеялась. Только этого не хватало. Подруг у нее множество, во всяком случае множество женщин, которые этим словом называются. Уж они будут в восторге, что избалованная дочка богатого папаши скушала большую фигу. Уж они разнесут эту весть по всем общим знакомым. Нет, бабам доверяться в таком деле никак нельзя. Хотя...